Глава шестая. О женской ревности и мужской настойчивости. Эм, простите за вмешательство. Прерву вашу животрепещущую беседу, Жорик. Что сказала эта буренка? Повтори, если не сложно. Я просто допускаю, мне послышалось. И, кстати, почему она вообще себя так ведет? Подозрительно тихим. Спокойным голосом поинтересовалась госпожа Милославская. В этот момент я однозначно понял, шансов избежать скандала нет. Черта переступлена. Да и судя по интонации маман, она сильно желает выместить на ком-то свое дурное настроение. Со мной-то не прокатило. Буренка? Буренка? Наташа хватала воздуха ртом и, мне кажется, была сильно зла. Могу, конечно, ошибаться, но вот почему-то уверен, не ошибаюсь. Тут даже не надо быть психологом или экстрасенсом. Девчонка в бешенстве. Понять можно. Она ведь не знает, что перед ней госпожа Милославская собственной персоной. Думает мое новое увлечение. Короче, обе молодцы. Так, послушайте, дамы, давайте проясним ситуацию. Возникла путаница. Вообще-то я хотел представить их друг другу, ну, в смысле, не представить матери свою девушку, потому что первая мне не мать, а вторая мне не девушка, а просто тупо обозначить имена, дабы разрешилось недопонимание, пока реально эти две особы не вцепились друг другу в волосы. Хотя, конечно, со стороны Светланочки Сергеевны однозначно возникнут вопросы. С ли простая знакомая? Не имеющая личных отношений со мной, так среагировала на постороннюю женщину. А вот этого как раз я и не хочу привлечь к Наташке внимание госпожи Милославской. Опасное дело. Не знаю, чем закончилась бы сложившаяся ситуация в итоге. Наташка, может, даже извинилась бы, скорее всего. Она девочка хорошая, только судя по этим ее заскокам, мандец какая ревнивая. Светланочка Сергеевна извиняться бы не стала точно. Она, в отличие от Наташки, прекрасно знала, кто перед ней. Да и вообще, представить ситуации, в которой Милославская просит прощения, невозможно такое. Однако, узнать, как сложилась бы в итоге эта встреча, не представилось возможности в самый критический момент, когда я собрался разобраться с двумя злыми особами, Где-то в стороне раздался громкий мат. Потом грохот, потом снова мат. Причем голос, который с выражением перечислял все варианты названий мужского полового органа, потом женского полового органа, а потом куда и что можно засунуть, был мне очень знаком. Андрей! удивилась Наташка и повернулась в мою сторону. Она тоже, как и я, узнала переростка. Мы с девчонкой буквально минуту смотрели друг на друга, а потом одновременно рванули в ту сторону, откуда доносились крики. Причем я ориентировочно уже понимал направление движения. Дом прекрасной продавщицы Клавдии, чтобы ей пусто было, и Андрюхи тоже. Ромео удолбанный не выдержал, поперся, скотиный кусок. Собственно ручно сломая ему вторую ногу, чтобы он вообще никуда ходить не мог. Хотя этот поползет, если понадобится, ломать надо еще и руки. — Эй, вы куда? — крикнула нам вслед госпожа Милославская. Она даже как-то обиделась, что перестала быть звездой этого вечера. Ответа Светланочка Сергеевна не получила, потому что и я, и Наташка сейчас были озадачены совершенно другим. Какого черта происходит? А, несомненно, что-то происходило. Это факт. Просто так люди в ночи свой матерный запас не демонстрируют? Опять раздался грохот. Потом снова ругань-переростка. Что он там делает? Девчонка бежала быстро, запыхалась, еще платок постоянно соскальзывал с ее плечи, пытался упасть, поэтому слова у Наташки получались как отдельные предложения. В душе не имею ни малейшего понятия, но ничего хорошего не жду, сто процентов куда-то вляпался. «Это ведь дом Клавдии» дошло наконец до Наташки, откуда раздается шум. «Стой!» Я ухватил девчонку за руку и резко остановился сам. Сразу не сообразил, если она попрется со мной, узнает про переростка и продавщицу. А братец эту информацию вряд ли хочет делать достоянием общественности. Иначе не было бы тех тупых ситуаций, которые уже имели место. Наташка, конечно, еще не общественность. Однако тайна, о которой знают двое, уже не тайна. У нас так-то даже не двое, нас уже целая компания, я, сам Андрюха, Матвей Егорыч, и теперь вот есть шанс добавить в круг избранных Наташку».